Глава семнадцатая, или мира Мировыбирательная. Перед глазами сразу же появился список. богини Ветра, Огненная Нимфа, Гелиада, Лесная Нимфа, Дриада или Гомодриада, Нимфа Водного Источника, Наяда, Нереада или Океанида. «Я могу подумать», — спросила я Творца. «Конечно, у тебя есть пятнадцать минут, но я бы на твоем месте поторопился». Я вдруг заметила в голосе Творца тревожные нотки. «Почему?» «Твой муж, Риар, в опасности». «Что? Как?» Просипела я, Чувствую, как сердце в груди замирает от страха. Он пошел навстречу с твоим бывшим женихом. Тот связался с ним и сказал, что якобы знает, где тебя найти. Мой ученик отговаривал его от этой затеи, но Риар его, видимо, не послушался, и я только сейчас об этом узнал. Конечно, заманить его в один из проклятых миров они не смогут, но кто знает, какие артефакты они способны применять. К сожалению, я могу узнать об их действии только лишь в момент их работы и тогда блокировать, как несанкционированные. Но они перед этим должны сработать». «Я выбираю богиню ветра!» – выкрикнула я, не раздумывая больше. «Прошу, переправьте меня к Риару, я должна его увидеть!» «Прямо к мужу не смогу, а вот в храм света без проблем. Передать от себя привет Рету». «Ой, мне же надо с Суром попрощаться!» Я схватилась за голову от паники и страха за Риара, не понимая, что делать. «Не волнуйся, сейчас я отправлю косуру одного из своих учеников, тот и передаст от тебя привет. Ты активировала алтарь, а вместе с ним и телепорт». «Спасибо, спасибо вам огромное!» «Не благодари, постарайся успеть уберечь своего мужа, чтобы тот не наделал глупостей и страха за тебя». В этот момент зеркало, в которое я смотрела, помутнело и засветилось белым светом, и я, не раздумывая, бросилась сквозь него, а выпрыгнула в очередном сводчатом храме, И тут же встала, как вкопанная, не понимая, где и как искать мужа. Перед глазами посыпались какие-то оповещения и подарки по поводу выбора класса, но я закрыла все окна, не глядя, и заглянула на всякий случай в миссии. Я раскрыла одну единственную и самую главную миссию под названием «Война с проклятыми богами». Но первый шаг никак не был связан с Риаром. Надо было встретиться с главным жрецом. Я вышла из меню миссий и начала озираться по сторонам в растерянности. В храм заходили разные игроки и неписи, каждый занимался своим делом. На меня вообще никто не обращал внимания. Прям пасторальная картина, от которой я за эти дни уже успела отвыкнуть. Я хотела выбежать из храма, как ко мне подошел один из неписей по имени жрец великого творца Центуриона Елын, 536 уровень, полукровка человека и оборотня. Я походя успела удивиться, что могу видеть такие большие уровни и столько деталей. «Вообще-то даже высокоуровневые игроки видели только вопросики, если уровень Непися был выше четырехсотого». «Здравствуй, Аниси», — сказал мне мужчина. «Творец отправил меня к тебе на помощь. Идем, я знаю, куда отправился твой муж». «Хорошо, а вы с воздуха узнаете это место?» — протараторила я, когда мы вышли из храма. Мужчина задумался на пару мгновений, а затем уверенно кивнул. Риар отправил мне сообщение перед уходом. К сожалению, я тогда был сильно занят и не сразу его прочитал. Он, возможно, уже там, времени прошло почти час. Я подняла нас обоих потоками ветра, автоматически окутав теплым коконом, не обращая внимания на восторженные вздохи и крики «Зевак!». Оказывается, Творец переправил меня в столицу, а здесь возле храма народу было очень много. Но все эти мысли пронеслись в моей голове мгновенно – И я, ориентируясь на указание Елына, подцепив самый быстрый поток, отправила нас по нему. «Ух!» – услышала я удивленный возглас Непися. Он схватился за мою руку и так и не отпускал ее, пока мы неслись за город в сторону эльфийских лесов. Священнослужитель пояснил мне, что Риар договорился встретиться с Грегори недалеко от маленького села, что находилось фактически на границе между человеческим и эльфийским государствами. Можно было и телепортом туда прыгнуть, но я поднялась в воздух на автомате, да и все равно до того села прямого телепорта нет, пришлось бы скакать три раза, а там от одного телепорта до другого идти. Короче говоря, то на то и вышло бы. Спустя пару минут мы оказались у нужного места, и в самый нужный момент. Я увидела, как моего мужа окружило несколько воинов в латах. Риар почему-то стоял на коленях на земле, а перед ним стояла женщина. Она была в одежде чародейки, держала какую-то палку, направив в Риара, и что-то ему говорила. Разбираться в ситуации я не стала. Моему мужчине угрожала опасность, и даже не задумываясь о том, что делаю, подцепила потоками воздуха одновременно всех обидчиков мужа, резко дернула вверх, подняв выше деревьев, и встряхнула пальцами. Рыцари разлетелись в разные стороны, закричав что-то, видимо, пытаясь смягчить свое падение разными заклинаниями. И в этот момент начал действовать священник. С неба одна за одной посыпались молнии. Их было несколько десятков, и они били точно в цели. Кажется, ни одна не промахнулась. Все те, кто напал на моего мужа, резко застыли на одном месте, стоило им приземлиться, словно парализованные. А я в этот момент упала перед мужем, который почему-то так и не пошевелился, и смотрела вниз себе под ноги. «Риар!» – позвала я его, и потянулась рукой, чтобы погладить по голове. Но Елын меня окрикнул. «Не трогай его, на нем один из проклятых артефактов!» «А как тогда? Часто-часто заморгала я, чувствую, как подкатывает горлу комок. Вот он, совсем близко, а я его даже обнять не могу. Боже, как же я скучала по этому несносному воину! Я только сейчас это осознала!» «Поднимай его ветром и тащи обратно в храм, будем снимать проклятие, здесь работать бесполезно!» – скомандовал священник, а затем добавил. «Этих сможешь закрутить как-то и тоже в храм доставить?» «Да», — качнула я головой, мысленно стряхнувшись, и тут же подняла всех врагов, скрутив их перед этим ветряным лосо, даже не задумываясь, в какой позе они полетят. Риара осторожно обернула в теплый кокон и, подняв над собой, попыталась заглянуть в глаза, но его голова безвольно упала на грудь. Я всхлипнула и опять потянулась к мужу рукой. Мне хотелось его обнять, но меня окликнул священник. «Время, Аниси, время!» «Я не знаю, каково действие артефакта. Это что-то незнакомое, надо торопиться. Удруг у него какой-нибудь детонатор встроенный. Короче, в храм!» Кивнув, я подцепила самый быстрый поток, и мы отправились обратно в столицу. В храм мы возвращались в этот раз не с главного входа, а со двора. У Елены был медальон для связи, и нас там уже ждали другие служители. Обидчиков моего мужа они быстро скрутили, накинув на них какие-то артефакты, и увели. Я даже спрашивать не стала, для чего и куда, меня интересовал только мой муж. Риара я осторожно уложила прямо во дворе на вынесенную лежанку. Внутрь его пока не заносили, и двое неписей усердно изучали артефакт, что висел у него на шее. У меня сложилось ощущение, что Риар просто спал. Его грудь медленно вздымалась, но на мой голос или вообще на чей-нибудь он никак не реагировал. «Что-то новенькое». хмыкнул седовласый старичок в широкополой шляпе по имени Иммануил. «Данный персонаж встречается в первых книгах цикла, является второстепенным». «Он был магом 490 уровня, причем канонным таким магом». «Да, я тоже ничего подобного не видел», ответил рыжеволосый эльф по имени Улик, 585 уровня. «Улик – главный герой из первой идеологии цикла «Игра на жизнь». Елым ушел вместе с другими неписями, которые под конвоем уводили пленных рыцарей. — Остается только допрашивать пойманных рыцарей, — пробормотал маг. Я в растерянности переводила взгляд с одного мужчины на другого, ожидая от них хоть какой-то информации, но, судя по их разговорам, они ничем не могли мне помочь. — Аниссе, — обратился ко мне эльф, — пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не трогайте вашего мужа. «Артефакт нам не знаком, и о его действии мы можем только догадываться. Это может быть как ловушка, так и опасная бомба с детонатором. И кто знает, на что способна эта бомба. Возможно, она никак не повредит нам с вами, а пострадает каким-то образом ваш муж. А может, она наоборот, повредит всем вокруг. А с вашим мужем ничего не случится». Он наклонился и посмотрел мне в глаза. «Вы меня понимаете?» «Да-да, конечно». Я часто закивала, чувствуя, как горлу подкатывает комок. «Ну-ну, милочка, не надо отчаиваться!» Ко мне подошел старичок и положил руку мне на плечо. «Все будет хорошо. Сейчас допросим пленных, и они наверняка все расскажут. И уже работает над этой проблемой, мы тоже к нему сходим. Улик побудет с вами, присядьте на лавочку, посидите». Он указал рукой на лавку, что стояла рядом с лежанкой, на которой лежал Реар. Я даже ее не заметила. «Может, хотите что-то есть, пить?» — спросил меня эльф. «Стоило магу идти в храм?» «Хочу, чтобы Риар пришел в себя». Тихо ответила я, следя за дыханием и лицом мужа. «Как же сильно хотелось сейчас к нему прижаться, обнять, поцеловать. И самое важное — услышать и почувствовать в ответ то же самое». Эльф ничего не ответил, лишь молча сел на лавку рядом со мной, и мы стали ждать. Мне кажется, время застыло, и не хотела сдвигаться ни на минуту. Я каждый раз поглядывала на свою внутреннюю панель, ожидая каких-то изменений. Но ничего не происходило. Ни через пять минут, ни через десять, ни через тридцать. Не выдержав, я встала, а улик тут же дернулся в мою сторону и схватил за руку со словами. «Осторожно!» «Я просто рядом сяду, не буду трогать, клянусь!» Посмотрела я на эльфа умоляюще. «Хорошо». Только имей в виду, что можешь случайным касанием его убить, и он не возродится никогда. Понимаешь, о чем я? Это не шутки. Артефакты созданы в других мирах, другими богами, они могут очень многое. Я понимаю, правда, я же сама сюда попала. Я замешкалась, не знаю, что можно говорить этому эльфу, а что нет. Вдруг он был обычным неписем и просто не поймет меня. Хотя, что я знаю о местных неписях? «Я тоже сюда попал человеком, потому что погиб в другом мире», — неожиданно ответил эльф. «Это было несколько десятков лет назад. Я приоткрыла рот от удивления. Поэтому я знаю, что говорю». «Этот мир, он настоящий, да?» — жалобно спросила я. «Он невыдуманный, и я уже не смогу вернуться никогда?» «Зачем я это спрашиваю у него? Я и сама не поняла, я ведь уже все слышала там, в храме от Творца». Но здесь и сейчас мне захотелось поговорить об этом еще раз, только уже с другим человеком, эльфом. Может, я еще не успела с этим свыкнуться. Сначала мы думали, что он выдуманный, но как-то так получилось, мы и сами не поняли, как, но он стал настоящим. Насчет возвращения могу сказать сразу, не знаю. Ты, наверное, слышала, что от тел пираты стали избавляться. «Насколько мне известно, твое тело пока не найдено, но это не значит, что они не избавились от тебя любым другим способом». Я поняла. Спасибо. Улик отпустил меня, и, отойдя от эльфа, я села на землю рядом с Риаром, прислушиваясь к его дыханию. Время шло, думать о чем-то другом я не могла, и просто разглядывала лицо мужа, по которому очень сильно соскучилась. Прошло еще тридцать минут, и, наконец-то, маг Мануил вернулся. Я вскочила на ноги, но, заметив складку между бровей мага, тоже нахмурилась, ожидая плохих новостей. «Рыцари — простые игроки, ничего не знают», — выполняли квест. Сходу начал говорить маг. Некоторые из них вышли из игры, узнав, что репутация ушла в огромный минус, а один из них остался, пытаясь оправдаться и выгородить своих соклановцев. Не хочет лишаться персонажа. Я предложил ему и его людям пройти через Камень Правды. Он согласился, но ушел, чтобы поговорить со своими. А вот чародейка...» Мак на пару мгновений замолчал, словно думал, стоит ли говорить, но, выдохнув, все же продолжил. «Она когда-то была человеком. Сейчас же она стала такой же, как и мы все. И еще она жрица бога ненависти. Главная жрица». Маг сделал паузу и со значением посмотрел на эльфа. Тот в ответ скинулся, а маг продолжил. Риара нас считает своей собственностью. И этот артефакт – нечто вроде ошейника, который он надел на себя добровольно. И снять теперь сможет, только если это Ли ему позволит. Но этот артефакт не зарегистрированный. рабства в нашем мире нет. Как он вообще может действовать? Улик тоже встал со скамейки и с удивлением рассматривал мерно вздымающуюся грудь Риара, а точнее артефакт. В том-то и дело, что здесь он работает не так, как бы работал в мире бога ненависти. Поэтому Риар сейчас просто спит. И что делать? Она не идет на контакт, требует вернуть свою собственность. «Я ее убью!» – зарычала я от злости, понимая, кто та тварь. Когда-то она выманила Риара в игру, и теперь как-то умудрилась обманом надеть на него артефакт. «Не получится. Она возродится в своей локации и опять вернется за своей собственностью». Я села рядом с мужем и попробовала схватить артефакт, чтобы просто снять его с его шеи, но моя рука прошла мимо, даже не задев большой кругляш. В этот момент возле нас появилась эта самая лия просто из воздуха возникла. Я мгновенно обмотала тело мужа защитным коконом и привязала к себе. «Отдай мне его, и я верну тебе жизнь», вдруг сказала лия переводя взгляд с меня на Риара и обратно. «Не верь ей», — покачал головой улик. «Твое тело!» — продолжила чародейка, не обращая внимания на слова эльфа. «Все еще лежит в саркофаге на одной из наших подпольных станций. Одно мое слово, и тебя вернут к жизни!» Она что-то прошептала, ее глаза остекленели, а у меня вдруг перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Зарегистрированная системная ошибка починена. Вы можете выйти из игры. Прямо сейчас. Укажите нужную команду. Да? Нет?» Я с жадностью посмотрела на кнопку «Да». «Клянусь, тебя никто не тронет!» — закричала чародейка. «Да там и нет никого. Станции работают автономно. Наши там появляются только для того, чтобы положить кого-то в саркофаг или утилизировать отработавшее свое тело. Сейчас там пустота. Ты просто откроешь капсулу и выйдешь. Можешь даже в полицию обратиться, чтобы спасти остальных. Мне плевать, просто отдай мне его, он мой!» На глазах девушки появились злые слезы. Я хотела, чтобы он был со мной. Я любила его, но отец мне не позволил. Я думала, что смогу его забрать потом себе, но отец! Я так ненавижу его! Когда я узнала, что он убил моего Риара, то уничтожила этого подонка. Слышишь меня? Совсем, полностью, и в этом мире, и в том. И заключила сделку с богом ненависти ради Риара. Я отдала свою жизнь. Теперь я тоже чертов непись, как Риар. «А ты еще жива, ты не принадлежишь этому миру полностью, потому что твой жених за тебя пока платит. Давай жену, отдай его мне, и будешь свободна. Я долго не смогу шифровать сигнал. А ты вернешься домой, отомстишь своему жениху. Как там его? Грегори вроде бы». из-за тебя надел этот артефакт. Я поклялась, что помогу тебе вернуться в реальность. Я выполняю свою часть сделки. Ну же, давай, время уходит». «Она говорит правду». Вдруг вмешался маг Эммануил. «Ты и правда еще жива, я это знаю на сто процентов. И та кнопка, что сейчас появилась перед твоими глазами, она рабочая. И если ты сейчас решишь уйти, тебя никто не осудит», — вдруг добавил улик. «Знаешь, если бы у меня была возможность когда-то давно вернуться, то я бы вернулся, не раздумывая». Все уставились на меня, а я какое-то время молча смотрела на заветную кнопочку «Да», А затем, переведя взгляд на чародейку, начала говорить. «Он тоже любил тебя. Хотел даже сделать предложение». «Что?» — она опешила. «С чего ты взяла?» — он мне рассказывал. «Тогда, когда вы приехали в Рим, вы должны были сходить в ресторан. И там, в ресторане, он собирался сделать тебе предложение. Даже кольцо приготовил». «Я...» — она начала заикаться, и я увидела, как трясутся ее губы. «Я не знала». «Почему он сразу не сказал, я бы никогда, я бы ни за что?» Она вдруг закрыла лицо обеими ладонями и глухо заговорила. Я думала, что просто развлечение для него. А я влюбилась, но понимала, что наши с ним пути скоро разойдутся. И поэтому решила отправить его в игру, чтобы там быть с ним всегда. «Ну, отец!» Она всхлипнула так горько, что даже у меня в душе все оборвалось. «Он ведь не простит меня никогда?» Она жалобно на меня посмотрела. «Он ведь теперь любит тебя, да?» «Я не знаю, любит ли он меня». Я покачала головой. «Но ты предала его жестко и обрекла на рабство. А я не предам его, потому что люблю. И тебе не отдам. Даже если он будет спать вечность, ты его не получишь». Я упрямо посмотрела на чародейку, давая ей понять, что не отступлюсь, и плотнее окутала силой ветра своего мужа. Лия обожгла меня ненавистью во взгляде, затем с любовью и грустью посмотрела на моего мужа, и зло рыкнула. «Я отпускаю тебя, любимый». И в этот момент артефакт исчез, и Риар резко открыл глаза. Но не успела я обрадоваться его возвращению, как услышала другие слова чародейки, брошенные мне. «А ты сдохнешь!» Она резко растворилась в воздухе, и я ощутила, как начинаю задыхаться, будто легкие заполняются жидкостью. «О нет, не может быть!» услышала я растерянные голоса одновременно мага и эльфа. «Срочно, ритуал!» Она связала ее с капсулой, а теперь отдала команду на уничтожение. Я начала падать, пытаясь урвать хоть каплю воздуха, но меня подхватил на руки Риар. «Любимая, любимая, пожалуйста, смотри на меня!» Услышала я его слова. «А где-то далеко, будто за стеной, другие слова другого мужчины». «Пожалуйста, спасите ее, почему она умирает? Я за что вам такие бабки заплатил?» Грегори, с ужасом поняла я, и, открыв глаза, увидела каких-то людей в белых халатах и масках, суетящихся вокруг меня. «Любимая, любимая, я тебя вытащу!» Услышала я голос Грегори и, закрыв глаза, попыталась вернуться обратно, к Риару. «Клади ее в круг, сюда!» Это был голос эльфа. «Возьми кинжал, по моей команде воткнешь в ее сердце!» «А если ей лучше там?» Это был Риар. «Нет!» – попыталась крикнуть я, но даже губы не удалось разомкнуть. И опять утонула в темноту. А когда вынырнула, то услышала ненавистный голос Грегори. Он истошно орал на врачей. «Сделайте что-нибудь! Отключите ее от капсулы! Почему вы не отключаете ее?» «Если отключим, то она сразу может умереть. А так, хотя бы есть шанс», – спокойно ответил один из мужчин. «Мы уже сталкивались с этим, и не один раз. Поэтому лучше не мешайте нам. Мы попробуем ее стабилизировать». Нет, верните меня к Риару!» — хотела сказать я, но губы не слушались и вместо этого вновь нырнула в вязкую темноту. Попыталась изо всех сил вынырнуть и увидела моего Риара. Он сидел рядом и молча держал за руку. Он ничего не говорил, но глаза его молили. Он хотел, чтобы я вернулась, но в то же время давал мне выбор. Я опять уплыла в небытие, чтобы открыть глаза и увидеть сквозь пелену маму и отца. «Милая, очнись, пожалуйста, мы так скучаем, доченька!» Тихо прочитала мама. «Спасибо, что нашел ее». Это был голос отца. «Мы уже отчаялись. Вам спасибо, что сняли запрет. Если бы не это, то я не смог бы к ней даже приблизиться. Я ее люблю, я не мог к ней искать». Лживые слова Грегори заставили спрятаться обратно в темноту. В голове билась только одна мысль. «Риар, я хочу к Риару!» Не знаю, сколько плавало вязкой темноте. Мне показалось, что целую вечность. Хотя, может, это и было всего несколько минут. Но в конце концов, окончательно я пришла в себя, когда увидела перед глазами надпись. «Здравствуйте! Это техническая поддержка мира Центурион. Мы ознакомились с вашей заявкой и смогли решить вашу проблему в кратчайшие сроки. Нам очень жаль за доставленные неудобства. Мы готовы помочь вам выйти из игры. Но есть одна проблема. Ваш персонаж будет стерт из системы, и вернуться вы уже никогда не сможете». Или вы можете остаться в игре, но мы уже не сможем помочь вам из нее выйти никогда. Вы хотите выйти из игры или продолжить ее? Нажмите «Да» для выхода, или «Нет» для продолжения. Я какое-то время пялилась на текст, а затем тыкнула «Нет». Там Мориар, о чем они вообще спрашивают? Вы уверены? Да. Опять ткнула я на кнопочку и увидела следующую надпись. Ответ подтвержден. Персонаж Алекс стерт из локации Земля. Персонаж Аниси полностью восстановлен. Ваши характеристики: Аниси, 550 уровень, раса Нимфа, класс Богиня ветра, первый уровень, малое божество. Очки веры 0. Для поддержания и увеличения требуется создание малого алтаря и главного жреца. Золотые 10 миллиардов 535 миллионов 692 567. Серебряные 32. Медные 15. Нераспределенные очки характеристик – 300. Основные характеристики. Сила – 100. Восприятие – 100. Выносливость – 100. Харизма – 100. Интеллект – 100. Ловкость – 100. Удача – 100. Дополнительные характеристики. Отношения с жителями Белого Града – 100 из 100. Отношения с жителями материка темных – нейтральные. Дополнительные умения. Высший питомец-красолют – первый уровень. Звания – титулы. «Звони, любимчик богов первого уровня. Плюс три ко всем параметрам. Включено». Я открыла глаза и первым увидела Риара. Он спал рядом, обняв меня так крепко, что мне казалось, что мужчина меня раздавит. Я немного пошевелилась, и мой рыцарь тут же открыл глаза и привстал на локте, отпуская и давая мне чуть больше воздуха. «Любимая», — выдохнул он с облегчением и горечью. «Мне так жаль, но в том мире ты...» Я положила ладонь на губы мужа, не дав договорить то, что и так уже знала, и решила взять быка за рога. «Будешь моим главным жрецом?» «Да», — улыбнулся Риар, и, притянув меня к себе, одарил таким сладким поцелуем, что все мои пальчики на ногах подогнулись.